Коллеги, друзья, господа. Я знаю, что наша огромная зрительская аудитория любит Леонида Якубовича за многие чудесные качества. И на последнем месте в этом списке стоит, казалось бы, мелочь, ерунда. Он всегда обращается к детям по имени-отчеству. Выглядит это необычно и очень забавно, но, на мой взгляд, в таком обращении к детям заложен глубокий смысл. Уважение к личности ребенка, желание показать, что ты с ним на равных. Называть детей по имени-отчеству – это действительно, как говорится, очень круто. Но взрослых людей совсем не обязательно называть по имени-отчеству. Достаточно, как правило, одного имени. Кстати, иностранные тренеры всегда просят делать бейджи чрезвычайно простыми, то есть писать на них только имя, причем крупными буквами, чтобы с дальнего расстояния было видно имя каждого участника семинара или тренинга. Или может к ним подойти сразу можно будет видеть как их зовут. Это означает, что общаться с людьми по именам, чрезвычайно важно. Когда я работаю с группой долго, то прошу сделать таблички с именами и ставить их на столы. Это очень так, как это делают в американских бизнес-школах. Но это если большие и незнакомые группы. На самом деле каждый тренер, каждый педагог должен стараться запомнить всех людей по именам и не пользоваться бейджами. Обращаться к участникам тренинга по имени очень хорошая практика. Но иногда надо учитывать все же наш менталитет, запоминать не только имя, но и отчество. Например, на предприятиях публика явно делилась на две категории: Люди современного мышления, которые легко сообщали только свое имя, и люди старшего возраста, которые не считали это правильным. И тогда мне приходилось запоминать, что у человека зовут Яков Яковлевич, хотя на его табличке было написано только имя Яков. Путаться ни в отчествах, ни в фамилиях вообще нельзя, это сильно обижает. К тому же могут возникнуть неловкие ситуации, если фамилия звучит не слишком благозвучно. У меня есть любимый ученик, он тележурналист, а ныне он уже директор крупной телекомпании. Его зовут Александр Рылов. И, насколько я могла заметить, эти люди при знакомстве стараются поставить ударение на втором слоге его фамилии, то есть Рылов. Но веселый и уверенный в себе Саша всегда поправляет. «Моя фамилия Рылов. Мне так больше нравится, как и моему отцу и моему деду». Это вызывает уважение. И все же лучше уточнять такие деликатные детали у организаторов вашего выступления или у самих участников тренинга. Можно в перерыве, можно наедине. И обязательно просить извинения, если вы публично совершили ошибку. Но хорошо, с именами разобрались. Фамилии мы используем очень редко, только если надо, например, проверить список присутствующих. А так фамилиями нас обычно называют только в школе, не правда ли? И то не самые лучшие учителя. Поэтому имена – это очень важно. Но всё же публику-то в целом как называть? Я знаю по опыту, что слово «господа» не всегда уместно, хотя мне лично очень нравится такое обращение. Оно приподнимает, оно звучит очень по-русски, «господа, коллеги». Сейчас это слово уже затёртое. Но если в зале действительно находятся люди одной своей профессии, ну, звучит оно все-таки вполне достойно. но правда, скучно. Лучше добавить еще что-то. Я, например, люблю говорить «коллеги», «друзья». Звучит сразу более торжественно. Обращение – это самые первые слова любого вашего выступления. Они задают его формат, его главную интонацию и устанавливают дистанцию между вами и слушателями. Чтобы обратиться правильно, важно как можно больше знать о тех, кто сидит в зале, к этому мы уже привыкли, да, об этом мы уже с вами говорили. Кто эти люди, как они общаются друг с другом, насколько сурово корпоративные ограничения? Все мы знаем, как неожиданно сильно прозвучала речь Сталина 3 июля 1941 года. Началось обращение братья и сестры, и люди замерли, потрясенные. Ведь так говорят священнослужители, а церковь к тому времени была почти уничтожена самим же сталиным советской властью. Но если бы эта знаменитая речь начиналась иначе, точный эффект был бы совсем иным. Дрогнуло сердце, когда Сталин говорит «братья и сестры», значит, случилось действительно что-то невероятное, и он обращается к какому-то другому чувству, какому-то иному высшему разуму. Иногда во время тренингов я предлагала слушателям самим, условно говоря, выбрать себе аудиторию. Это может быть интервью по телевизору, то есть самая широкая зрительская аудитория, это могут быть первоклассники под шефной школы, могут быть товарищи по работе. Но я просто просила, Подумать, с какого обращения начнется ваша подготовленная речь. Своим ученикам-тележурналистам я давно запретила говорить уважаемые телезрители или дорогие телезрители, потому что сами эти слова не несут уже давно никакой эмоциональной нагрузки. Они стали штампами. Свидетельствовать только об одном – человек не потрудился придумать собственные слова. Пошел по протаренной дорожке. Скорее всего, такой человек не будет никому интересен. Так же скучно звучит, если в школе вы начнете речь перед учениками «дорогие ребята». или речь перед сотрудниками уважаемые коллеги. Однако есть общепринятые формулировки, которые свидетельствуют о вашем хорошем воспитании, знании правил приличия. Например, на международной конференции принято начинать доклад со слов «дамы и господа, уважаемая публика», «предлагаю вашему вниманию» и так далее. Есть определенные стандарты выступления на защиту их диссертации, причем у разных специальностей, разные варианты приветствия, их надо также заучить наизусть и говорить правильно. У медиков, насколько мне известно, самые длинные церемониальные приветствия звучат в адрес оппонентов и председателя комиссии. Но воспринимается это вполне нормально, более того, церемония защиты приобретает торжественное, почти органное звучание. Когда я много работала в прямом эфире, сначала на Нижегородском, а затем на Российском национальном телевидении, я встамучилась над первой фразой приветствия, надо это было «добрый вечер, земляки», а иногда «здравствуйте, я такая-то и спасибо всем, кто с нами в этот час». А на допросы с вами Нина Зверева и программа «Изложение». Интересно, что в последние 10 лет стало считаться правильным, если ведущий каждый раз начинает и заканчивает эфир одной и той же фразой, которая называется слоганом передачи. Все мы знаем прощальные слова Екатерины Андреевой завершение программы «Время». Как будут развиваться события, вновь покажет время. А я прощаюсь с вами и так далее. Или знаменитое вступление Савика Шустера к программе «Собода слова, кто помнит». Тоже достаточно давно было. Но слоган был замечательный. «Здравствуйте, вы смотрите «Свободу. слова где свободу ограничивает только время, и я, Савик Шустер». Популярное шоу Малахова начинается простыми словами. В эфире ток-шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Такие слоганы придумать не так уж и просто. Иногда над ними несколько дней бьется целая редакция. Первым обращением к своей аудитории вы можете сразу заявить интригму. Например, выступая перед выпускниками элитной физико-математической школы, Вы можете использовать смешные слова из интернета, известные всем продвинутым подросткам и почти неупотребляемые взрослыми людьми. Это может быть неожиданно, ярко и, забавно, и сразу вызовет интерес и уважение самой сложной аудитории. В общем, думайте, подбирайте правильные обращения. Не экспериментируйте там, где приняты определенные стандарты. Просто найдите их и используйте. Но экспериментируйте там, где это приветствуется. Экспериментируйте с содержанием, но не со временем. А если не укладываетесь в хронометраж, спросите слушателей, как вам быть? Ведь это уже их время, а не ваше, и предлагайте им разные варианты.